или без взаимных здравец и тостов. У каждого на душе было неспокойно, непроглядная тьма безвоздушного пространства навевала смутную тревогу. Со всех сторон их окружал столь излюбленный Виктором Гюго зловещий мрак. За завтраком только и было толков, что о долгой ночи в 354 часа или в 15 суток, которую должны были терпеть, подчиняясь физическим законам, бедные жители Луны.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 На долю селенитов невидимой части выпали, как видите, ночи в 354 часа, ночи темноту которых не прорезает ни один луч. А селениты видимой части Луны, как только Солнце, светившее им 15 суток подряд, скроется за горизонтом, уже видят на противоположной стороне неба блестящее светило Земли, чей диск в 30 раз больше Луны, а следовательно и света дает в 30 раз больше. Свет Земли не поглощается атмосферой. Земля уходит с лунного горизонта только в ту минуту, когда на ней с противоположной стороны появляется Солнце. «Хорошо сказано», — перебил Мишель. «Немного, пожалуй, академично, но здорово». «Из этого следует», — продолжал Барбикен, не обращая внимания на шутки Мишеля, «что жить на видимой части лунного диска очень приятно. Во время полнолуния видишь Солнце»,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 И надо заметить, что никогда астрономы, будь то Фей, Шакарнак или Секке, не находились в столь благоприятных условиях для звездных наблюдений. Поистине ничего не могло сравниться с великолепием звездного неба. Эти алмазы, как бы вправленные в небесный свод, переливались всеми цветами радуги. Глаз охватывал весь небосклон от Южного Креста до Полярной Звезды.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 «Рукой», — ответил Мишель. «Ну, мой друг, не советую тебе этого делать. Твоя рука на этом страшном морозе тотчас же превратится в бесформенную ледышку». «Да что ты!» «Ты почувствуешь жестокий ожог, как от прикосновения к раскаленному добела железу. Ведь наше тело одинаково реагирует и на сильный холод, и на сильный жар. К тому же я не уверен в том, что выброшенные нами предметы все еще следуют за нами».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 Этого было более чем достаточно, чтобы прибор показал температуру окружающего снаряд пространства. Затем термометр быстро втянули обратно в кабину. Барбекен вычислил количество ртути, перелившейся в маленькую ампулу, припаянную к внутренней части прибора, и сказал: У я оказался прав в своем споре с Фурье. 140 градусов Цельсия ниже нуля. Такова ужасная температура небесного пространства.»